Глава десятая «Твоя мать попала в аварию на шоссе!» — выкрикнул к Савье пронзительным голосом, в котором явственно слышался страх. Лоренцо, потрясенный до глубины души, даже не сразу ответил. «Ты меня слышишь, Лоран, я тебе все время названивал, но ты, конечно, не отвечал!» На время операции со львами Лоренцо действительно отключил свой мобильник и только что машинально включил его опять. «В аварию?» С ужасом повторил он. «Да. Тяжелую? Да. Но где? Почему? Потому что мы в энный раз поспорили из-за тебя. Она непременно хотела повидаться с тобой, а заодно и с Анук. Но мне уже надоело сидеть дома одному. С меня хватило и той поездки, когда я сопровождал ее к тебе. Я ей все это высказал, и тогда она вспылила и умчалась одна, на сумасшедшей скорости. Мне только что позвонили из полиции, она в больнице. «Господи боже, где?» «В Лон-Ле-Сомье, в центральной больнице». «Что с ней? Откуда я знаю? Мне только удалось дозвониться до врача скорой, и он сказал, что ее доставили в отделение интенсивной терапии. Подробности ему неизвестны, но, похоже, причиной аварии стал сердечный приступ. И желательно, чтобы приехал кто-нибудь из родных. Ты меня слышишь? Желательно». «Ох, я просто не вынесу. Валер заедет за мной в течение часа, и мы сразу отправимся туда». но ты гораздо ближе к Лон-Лесомье, так что поезжай немедленно. — Да, я еду прямо сейчас. И как только что-нибудь узнаешь, звони мне, иначе я просто с ума сойду. — Хорошо. Ну, поторопись, увидимся там, на месте. У него прервался голос, и он отключил телефон. Лоренцо постоял секунду в оцепенении, потом вышел из кары и вернулся к львиному загону, где все еще стояли что-то, обсуждая Марк и Жюли. «У меня жуткая проблема, я должен срочно ехать в Лон-Ле-Самье. Моя мать попала в ДТП и лежит там в больнице в тяжелом состоянии». «Мот!» — воскликнула Жюли. «Господи, как это случилось?» «Пока не знаю никаких подробностей. Ой, бедный, чем я могу тебе помочь?» Она казалась такой потрясенной, что это тронуло Лоренцо, но сейчас ему было не до эмоций. Он торопился в больницу. «Парк, я оставляю на вас обоих, слышите?» Жульет реагировала первой. "Но, ну, конечно, поезжай, не беспокойся, мы за всем тут проследим. Да не волнуйся, всё будет нормально", подтвердил Марк. "Только не веди слишком быстро и обязательно позвони, сообщи, как там и что". Лоренцо побежал к своей машине с тоскливой тревогой, думая о том, чтобы объединил Марка и Жули общей ответственностью. Не спорь со мной, это у неё было просто наваждение, парк Лоренцо и ресторана Нук. Но она скучала дома, папа, сидела с утра до вечера одна в квартире, ничего не делала и, конечно, мечтала сбежать куда-нибудь. Валер мчался на предельной скорости, забыв об ограничениях, и Ксавье призвал его к осторожности. «А ну-ка, езжай помедленнее, не хватало еще и нам попасть в ДТП». Он в очередной раз взглянул на экран своего мобильника, который держал в руке. «Не понимаю, почему Лоран не звонит? Сейчас он уже наверняка там, на месте». Может, не успел ещё поговорить с врачами, или же не стал торопиться с отъездом. Как же покинуть свой драгоценный парк это выше его сил. Ты к нему несправедлив. Он обожает маму и наверняка поспешил выехать. Но ну, предположим. Но знаешь, я тоже обожаю твою маму. Я знаю, папа. Мы, конечно, часто спорим с ней, что правда то правда, и всегда по одному и тому же поводу, о твоём единoутробном брате. «Слово сводное и здесь лишнее. Он просто мой брат. Но, ну, во всяком случае, он не мой сын. Тем не менее, я вынужден слышать о нем каждый день с утра до вечера. Твоя мать непрерывно поет ему дифирамбы. Этот зоопарк ее буквально околдовал. Она считает его верхом совершенства. Она, но не я. Зато Анук, вот кто меня восхищает. Анук и Лоренцо оба живут страстью к своему делу. Я понимаю, почему мама ими восхищается». Ну что ты их сравниваешь? Онок начала с нуля, у неё не было никакого наследства, тогда как Лорану досталась земля его деда, которая не стоила ни гроша. Возможно, но без неё он стал бы заурядным, безвестным лекарем кошек и собак. Почему обязательно заурядным? Без этой земли он не стал бы таким, как ты говоришь, а уехал бы на край света и всё-таки лечил бы диких зверей. Ксавьена смешливо фыркнул и снова взглянул на телефон. Мы приедем туда часа через два, если не раньше, но за это время Лоренцо, я думаю, наверняка позвонит. И Валер, сосредоточенно глядевший на дорогу, все же успел бросить взгляд на отца. Устало лицо к Савье было искажено тревогой и горем, а как у него самого со здоровьем? В свои 67 лет он вполне мог бы уйти на пенсию, но даже и слышать не хотел о том, чтобы расстаться со своей аптекой. А ведь перестав работать, он смог бы наконец уделять больше внимания жене, возить её в путешествия, заниматься вместе с ней спортом и всем прочим, чем занимаются пожилые пары, при условии, что с мамой всё обойдётся. Летицы сообщил: "Нет, не хочу её пугать, прежде чем не узнаю, как там дела. Летицу нужно беречь, напоминаю тебе, что она беременна". Звонок телефона застал Ксавье в расплох, и он чуть не выронил его. «Лоран, наконец-то, ну что?» Он выслушал ответ, сморщив лоб, и со вздохом сказал. «Хорошо, мы уже едем, оставайся с ней». И, обернувшись к Валеру, сообщил. «У твоей матери случился инфаркт, вот почему она потеряла контроль над управлением. Машина пробила ограду и развернулась на 360 градусов. К счастью, пояс безопасности и воздушная подушка ее защитили, и она не поранилась». Иксавье откашлялся, стараясь подавить всхлипывание. Но он почувствовал такое облегчение, что не смог сдержать слёз, и они потекли у него по щекам. Знаешь, эта машина такая надёжная и крепкая. Твой модни очень-то любила водить её, однако села именно в неё. Скоро мы приедем. Я тебе уже говорил, минимум через полтора часа, успокойся. Теперь ты знаешь, что мама в не опасности и что она не одна, с ней рядом Ларэнца. Да. Я раз, что он там в конце концов, она хотела увидеться именно с ним. Валер, крайне удивлённый этим ответом, который на сей раз прозвучал совсем не враждебно, молча кивнул. Мод изо всех сил сжимала руку Лоренцо. Её подключили к приборам, измеряющим частоту сердечного ритма и давление крови. Трубочка, вставленная в нос, тянулась к кислородному аппарату. но она все же находила в себе силы улыбаться. «Я почти ничего не помню», — повторила она. «Сначала возникло какое-то странное сжение в плече, а потом мне словно сжали грудную клетку, и я почувствовал невыносимую боль. И вдруг все исчезло, черная дыра. И я очнулась на этой кровати, а кругом пищат все эти приборы. Не говори, мама, тебе нельзя переутомляться. У меня был сердечный приступ». Ну, это были перебои, но теперь все в порядке. Сердце опять работает нормально. Какая несправедливость. Почему? Я еще совсем не стара и пью очень мало, и никогда не курила, и всегда следила за своим питанием. Тогда почему же это свалилось на меня? Мама, тут нет никаких правил. Даже без отягощающих факторов у сердца могут быть врожденные изъяны. Ну, ничего. — Да. Здесь тебя подлечат, сделают кучу анализов и с учетом результатов подберут нужный режим. — Значит, меня оставят в больнице? — с тревогой спросил Эмот. — Да, на несколько дней. — А как же... как же Ксавье? Он сейчас едет сюда вместе с Валером. И Анук тоже тебя навестит, как только освободится. — Но я не хочу затруднять Анук. Пусть себе работает спокойно, ведь там никто без нее не справится. — Ничего страшного. — Анук. Она так здорово всё наладила, что её помощники обойдутся и без своего шеф-повара. Они знают все рецепты, которые она изобретала, им останется всего лишь следовать инструкциям. Ну а ты, как же твой парк до да справится там и без меня? Я тоже всё наладил, ну разве что возникнет какая-нибудь проблема. Он постарался выбросить из головы утреннее происшествие с альвами и добавил: "Сейчас самое главное разобраться с тобой, мама. ты беспокоишься обо мне? Нет, твёрдо ответил Лоренцо. У тебя всё хорошо, и ты скоро вернёшься домой. В палату вошла медсестра. Мне нужно заняться пациенткой, смущённо сказала она. Лоренцо пришлось отпустить руку матери и встать. Прекрасно. Я скоро вернусь, мама, а пока схожу выпить кофе. Тебе не предлагаю. Мод улыбнулась. Её позабавило не столько шутка сына, сколько взгляд медсестры, восхищённо смотревшей на него. В Ларенса влюблялось множество женщин, и ей, как матери, льстил её успех. Сестра завернула кверху больничную сорочку Мод и стала прикладывать к её телу датчики электрокардиографа, а Мод тем временем раздумывала, куда могла подеваться её сумка. Неужели осталась в разбитой машине? Её, наверное, отбуксировали в какой-то гараж, нужно попросить ксове узнать. Здесь в больнице у Моты не было никаких личных вещей, даже зубной щетки. И она сказала себе, что визит анук пришёлся бы весьма кстате. Дочь сможет купить всё необходимое, когда приедет её навестить. Ведь не просить же мужчин подбирать для неё ночную рубашку и бельё. У вас очень симпатичный сын. объявил медсестра. Мод снова улыбнулась. Ах, Лоренцо. Когда он вошёл в палату, и она после своего несчастного случая увидела родное лицо, у неё сразу отлегло от сердца. Он так доходчиво ей всё объяснил, выглядел таким спокойным, что она почти утешилась. А скоро приедет к Совье, и с ним Валер, вся семья соберётся у её постели, Вот только бы муж не затеял новую свару с Пасенгом. Мод, зналак совье как облупленного, он был вполне способен обвинить Лоренцо в неожиданной эскападе своей жены, которая вихрем вылетела из квартиры, громко хлопнув дверью. Как же она устала от этих нескончаемых распрей. и какой виноватой чувствовала себя перед старшим сыном и перед мужем, сожалея о том, что недостаточно решительно защищала того или другого, принимала ту или иную сторону, постоянно находясь между молотом и наковальней. А ведь она любит их обоих. "Расслабьтесь, мадам", мягко сказала сестра. "Я должна сделать вам укол, это займёт всего секунду, а потом ваш сын сможет вернуться в палату". Её сын. Да. Если бы она погибла в этой аварии, Лоренцо остался бы круглым сиротой. И внезапно её пронзила бредовая мысль: удалось ли бы ей встретиться на небесах с Клаудио? Да и есть ли там что-нибудь такое, или только вечное небытие? Ну вот и всё. Я скоро зайду к вам ещё раз смерить давление, а вы попытайтесь расслабиться и думать о чём-нибудь хорошем. Договорились? Мод охотно ответил ей улыбкой на улыбку. О хорошем. Да, в ее жизни было много хорошего, а вот теперь предстоит еще и рождение внука или внучки. Она уговорила Лоренцо не беспокоить по-напрасному Летицию, не звонить ей. Через несколько месяцев Мотт станет бабушкой, уж, конечно, насладиться этим на все сто процентов. Она почувствовала, как у нее отяжелели веки, и она незаметно задремала. Ларенцо прошёл до самого конца коридоров в поисках автомата с напитками. Машинально он полез в карман за телефоном, чтобы позвонить в парк, но вовремя одумался. К чему тревожить людей, которые прекрасно выполняют свою работу? Он всецело доверял Марку, несмотря на все их разногласия, тот был идеальным руководителем смотрителей. Неужели ему всё-таки придётся уехать? Но если Марк останется, он, Ларенцо, никогда не посмеет не посмеет что снова завоевать жили а может он путает прошлое и настоящее нежность и любовь воспоминания и сожаления и не только сожаление но ещё и угрызения совести ведь он скверно поступил с ней когда она так нуждалась в нём сколько времени она провела в больнице у постели своей матери так же как он сам сегодня только мог скоро выздороветь А мать Жули скончалась в отделении для неизлечимых больных. И по вечерам, возвращаясь домой, Жули не встречала там никого, кто протянул бы и руку помощи и утешил. Ее ждали всего лишь несколько открыток от человека, которого она любила. И все. И, наконец, главное из препятствий — сама Жули. Ей наверняка не понравятся его попытки к сближению. Она обращалась с Лоренцо чисто по-дружески, но он ей уже не нравился. И вот доказательство. Она влюбилась в Марка, хотела соединить с ним свою жизнь. Конечно, теперь их роману пришел конец, но если он сразу начнет за ней ухаживать, не будет ли это выглядеть грубо и неуместно? Он выпил две чашки кофе подряд и пошел назад по коридору, как вдруг услышал оклик. «Подожди нас, Лоренцо!» Его нагнал Валер, а за ним совсем запыхавшийся Ксавье, который пробежал мимо них к палате, крича: "Номер 9, верно?" И не дожидаясь ответа, распахнул дверь и ищщет за ней. "Ну что с мамой?" озабоченно спросил Валер. "Ничего страшного, ты, наверное, мчался как сумасшедший." "Да, вроде того. Очень надеюсь, что на этом шоссе нет радаров, иначе я навсегда расстанусь с водительскими правами. Но мы так волновались, И всё же, ксавье наверняка просил тебя ехать помедленней. Он же боится машин, Валер наконец улыбнулся. Ладно, Бог с ним, лучше скажи, как мама? Видимо, у неё микроинфаркт. Она внезапно ощутила резкую боль и перестала себя контролировать. Спасибо поясу безопасности и подушкам, когда машину занесло, мама получила всего лишь несколько лёгких ушибов и ссадин. Сейчас её будут обследовать, делать кардиограммы. Мне кажется, она не заботилась о своём здоровье, и вот теперь расплачивается за это. Ксавье должен был следить за тем, чтобы она регулярно наблюдалась у медиков. Я даже не уверен, что у них обоих есть лечащий врач. Ещё бы, он ведь у нас фармацевт и лучше всех знает, что делать. И вот именно поэтому не любит докторов. На сей раз братья дружно рассмеялись, вспомнив, как Ксавье много лет подряд приносил из аптеки кучей медикаментов и самолично занимался лечением всей семьи. — Ну, идем, — сказал Лоренцо. — Мама будет рада тебя увидеть. — Эх, мы даже не успели по дороге купить цветы. Тем лучше. В больницах они не очень-то приветствуются. И братья вошли в девятую палату. Ксавье сидел на стуле, который до него занимал Лоренцо, сжимал руку Мот и выглядел страшно взволнованным. Если бы с вашей мамой случилось что-нибудь серьёзное, я бы не перенёс, прошептал он и добавил, нежно глядя на жену: "Что это на тебя нашло, взять и вот так умчаться?" Лоренцо никогда ещё не видел своего отчима таким потрясённым. Обычно тот умело скрывал свои чувства и очень редко выказывал нежность к домашним. Однако Несмотря на долгие годы семейной жизни, на ссоры и разногласия, он искренне и преданно любил жену. — Раз уж тебе так хотелось увидеться с Лораном и Анук, — внезапно объявил он, — почему бы тебе не провести период реабилитации у них обоих? — У них обоих? — изумленно переспросил Мот. — Немного у него, немного у нее, при условии, что ты не станешь переутомляться. — Впрочем, давай лучше сперва узнаем, что посоветуют врачи, когда ты будешь выписываться. Может, они порекомендуют тебе для начала провести месяц в доме отдыха. Он поднял голову и пристально взглянул на Лоренцо. — Тебе не помешает, если твоя мать проведет у тебя какое-то время. Поскольку ты никогда не бываешь в своем домике, я подумал, что мы могли бы пожить там несколько дней. — Нет. — И ты поедешь туда со мной? — воскликнула Мот, изумленно взглянув на мужа. — А как же... как же твоя аптека? — О, там достаточно работников. Обойдутся и без меня. Ну, что скажешь, Лоран? — Да, конечно. Я буду рад вас принять. — Прекрасно. А потом, моя дорогая, мы поедем к Анук. По крайней мере, там у нее всегда можно хорошо поесть. Если же ты еще не совсем оправишься к тому времени... как я должен буду вернуться в Париж, то поживешь у Анук подольше. Вот так. Ну а пока ты здесь, в больнице, мне нужно подыскать себе номер в каком-нибудь местном отеле. В любом случае я должен заняться нашей машиной, страховкой и прочим». Мот сиял от счастья, слушая, как муж распланировал их ближайшее будущее. Будущее, в котором он на сей раз отвел место и для Лоренцо. «Вот и хорошо». А теперь мы вас оставляем, объявил Валлер. Пошли, Лоренцо, выпьем где-нибудь. И он заверил отца, что подыщет две комнаты в ближайшем отеле: одну для себя на эту ночь, другую для него на неопределённое время. Братья вышли из больницы, тактично оставив Ксавьена ведине с мод. Через несколько минут они обнаружили ирландский паб, где заказали себе пиво. Никогда бы не подумал, что к Совье может быть таким потрясённым и таким покладистым, объявил Лоренцо. Просто папа жутко испугался за маму, за её жизнь, а без мамы он наверняка пропал бы. Получается, даже если ему придётся ради неё кое-как примириться с тобой, он и на это готов. Что касается меня, я был бы страшно рад, если бы вы перестали воевать друг с другом, особенно он. Но признай, что и ты иногда не давал ему спуску. «Верно. Только для этого мне пришлось дожидаться совершеннолетия. А в подростковом возрасте, напоминаю тебе, мне пришлось проглотить немало гадостей в свой адрес. Я уж не говорю об этом французском имени, который он так упорно мне навязывал. Но должен признать, что сегодня он меня почти растрогал. Что ж, он стареет и с годами становится мягче. Уже не так самоуверен. До сих пор ты был яблоком раздора для них с мамой». В вопросе о тебе они никогда не приходили к согласию, и тем не менее, недавно в машине он признался мне, что сожалеет об этом. «Что?» «Да, сожалеет, что всю жизнь спорил об этом с мамой. Когда ты уехал из дома много лет назад, он мог бы и забыть об этих распрях, вместо того, чтобы ругать тебя заочно. Тебя уже давно не было во Франции, но ты продолжал незримо стоять между ними». Однако я думаю, что после сегодняшнего пережитого страх он готов заключить с тобой мир, Ларенцо ответил не сразу. Слишком прочным и сильным было его предубеждение к отчему, чтобы вот так одним махом избавиться от этого чувства. Ладно, посмотрим, наконец сказал он. Такие слова ни к чему его не обязывали, но он знал, что сделает над собой усилие и протянет руку к Совье. хотя бы ради матери. Валер заказал себе вторую кружку пива, а Лоренцо ограничился чашкой кофе. После чего рискнул спросить Валера с самым невинным тоном: "Ты, кажется, рассказывал мне о своей новой подружке". Ага, так и знал, что ты спросишь. Да, я познакомился с девушкой, ну, скажем, э, это более интересный вариант, чем все предыдущие. И как его зовут этот вариант? LOD И ты готов улыбиться? Вполне возможно. Знаешь, как посмотрю на своих родителей, воркующих, словно влюблённые голубки, ей-богу, прямо зависть берёт. Скажи, нет? Лоренцо тут же подумал о Жули, как горячо и нежно они любили когда-то друг друга. Ну, тогда желаю тебе счастья с Элоди, сказал он, подняв, как для тоста, чашку с кофе. А что я могу пожелать тебе? Сосиль всё ещё актуально? Нет. Тогда кто же? Валер проницательно посмотрел на Лоренцо и продолжил, улыбаясь. Ну же, давай, кались. Ты ведь всё ещё думаешь, что ничего не выйдет. Она наверняка этого не желает. Кроме того, я ничего не могу предпринять, пока рядом её бывший возлюбленный. И так далее, и тому подобное. Ты можешь ставить сам себе любые препоны, это всё равно ничего не изменит. Если ты хочешь Жюли, ты её получишь. Ну, разве что случится какое-то чудо. Да тут и волшебная палочка не нужна, вполне хватит твоего упорства. Назови мне хоть одну вещь, которой ты не добился. Спасибо за лестный комплимент, братец, но Жюли человек, а не вещь, а я не супермен. Ты всё барачиваешь в шутку. Смотри, дождёшься, что она найдёт себе кого-нибудь другого, или вы оба состаритесь холостяками. а может, ты боишься, что она пошлет тебя к черту? Ох, погубит тебя твоя ложная гордость. Рискни проявить инициативу, в худшем случае схлопочешь по щечину». Валер говорил так уверенно, что Лоренцо не решился ему возразить, хотя и продолжал колебаться. В конце концов он сказал, «Ладно, мне пора ехать, а я пойду искать отель. Выйди из паба, Братья похлопали друг друга по плечу, одинаково огорченные тем, что приходится расставаться. «Возвращайся в Париж, Валер, и не беспокойся. Завтра утром я навещу маму, да и Ксавье будет заботиться о ней. Ладно, когда она приедет к тебе, я постараюсь заскочить к вам на выходные. А пока подумай о себе». Лоренцо не терпелось вернуться в парк, и он почти побежал к своей машине. Марк читал и перечитывал почту, борясь с противоречивыми чувствами: воодушевлением и сомнениями, радостью и разочарованием. Все они теснились у него в голове, пока он в очередной раз пробегал глазами письмо, пришедшее сегодня утром из Англии. Большой зоопарк, куда он отправил своё резюме наряду с другими местами работы, прислал ему положительный ответ. С учётом своего опыта работы и при условии получения рекомендации от нынешнего нанимателя, он имел все шансы получить должность бригадира смотрителей. Дату собеседования и знакомства с парком должны были назначить в самом скором времени. Письмо пришло на рабочий адрес, и ему только что вручили его. Оторвав взгляд от листка, Марк огляделся. Уехать, больше не видеть жили распрощаться со своей командой и снова привыкать к английскому, который он выучил за несколько месяцев в своей первой командировке в Лондон? Да, конечно, Марк хотел уехать. Недаром же он разослал свое резюме во многие европейские парки, надеясь на положительный ответ. Но теперь его вдруг охватили сомнения. Разлука с Жюли... Как бы тяжела она ни была, наверное, позволит ему забыть её, перевернуть страницу, начать жизнь заново. Уехав, он оставит здесь неродившегося младенца, несостоявшуюся свадьбу, всю эту жгучую горечь потери. Марк знал, что рекомендация Лоренцо будет лесной, они столько времени проработали вместе. И кого же Лоренцо найдёт вместо него? В числе смотрителей было несколько человек, двое или трое очень опытных и компетентных. Возможно, Лоренцо выберет кого-нибудь из них, если только не предпочтёт взять человека со стороны. "Плохая новость", спросила Жули, подая к нему и указав на письмо в руке Марка. "Прочти сама", сказал он и сунул ей листок. Они провели весь день вместе, обходя парк, чтобы избежать малейших инцидентов в отсутствие Лоренцо, и теперь усталость уже давала о себе знать. Жюлип пробежала глазами письмо и воскликнула: "Потрясающе! Ты рад? И да, и нет. Я предпочёл бы, чтобы моя жизнь повернулась по-иному. Марк, я тебя ни в чём не упрекаю. Мы не властны над своими чувствами. Ты дарил мне счастье какое-то время. И теперь, признаюсь, я чувствую себя несчастным, так что лучше уж мне уехать. Может, ты мне и не поверишь, но я буду жалеть о тебе, как о начальнике смотрителей. В том числе. Марк кивнул, окинул ее печальным взглядом и ушел, понурив голову. Жули с тяжелым сердцем смотрела ему вслед. — Да, жизнь полна неожиданностей и противоречий, — думала она. Может, и ей скоро придётся уехать. Ну, как тут у вас? Она испуганно вздрогнула и обернулась. О, вот ты вернулся. Что с твоей мамой? Да ничего страшного. А у нас выдался спокойный день, никаких происшествий. Вот только народу такая уйма. Тем лучше. Тебе надо бы повидаться с Марком. Зачем? Он хочет кое-что тебе сообщить. Ладно, сейчас свяжусь с ним по рации. И ещё, Сосиль заезжала. Что ей было нужно? Видеть тебя, конечно. Нет, не думаю. Я ей позвоню. Он легко коснулся её плеча и широким шагом направился к ветеринарной клинике. Прошло несколько дней, и весна уверенно вступила в свои права. Солнце пригревало уже довольно сильно, парк одевался пышной листвой, и садовникам приходилось трудиться вовсю, чтобы привести её в норму. Из-за оград на аллее свешивались целые водопады цветущих ветвей фантастическая картина. Перед рестораном Адриана в тени под кронами деревьев было расставлено около 30 столиков и столько же ожидала внутри посетителей, боявшихся мушкыры. Лорэнса, расстроенный отставкой Марка, выложил на сайте зоопарка объявление о найме бригадира смотрителей. На завтра должны были приехать Мод и Ксавье, чтобы расположиться в домике Лорэнса. Значит, с этого дня ему уже не придётся курсировать между парком и лонн-лесомье. Мод выздоравливала, Но пока чувствовала себя слабой, и собиралась прожить у сына минимум 2 недели перед тем, как отправиться к дочери. Джули проводила много времени около животных, даже когда её присутствие не требовалось, и Лоренцо казалось, что она его избегает, но он молчал и общался с ней только при необходимости, убеждённый в том, что она чувствует себя виноватой в скором отъезде Марка. Посещаемость парка непрерывно росла, как бывало ежегодно после зимнего перерыва. Лоранцо знал, что мог бы привлечь ещё больше посетителей, но упорно отказывался от любых нововведений, похожих на цирковые номера. Он утверждал, что его питомцы не дрессированные зверюшки, а парк Дель Монте не имеет ничего общего с парками аттракционов. Единственным развлечением, которое он предоставлял публике, было кормление зверей, особенно хищных, в точно установленные часы. Сегодня Марка консулствовал, он поехал в Лондон на собеседование. Перед этим он спросил у Ларэнца, согласен ли тот отпустить его раньше срока, предусмотренного в договоре, с тем, чтобы он мог поскорее приступить к новой работе. Ожидание отъезда было для него невыносимым. Он твёрдо решил не возвращаться назад. После ежедневного утреннего совещания ветеринаров Лоренци и Джули пошли смотреть альфа-слониху Майю, которая проявляла признаки беспокойства. Когда у слонов возникали проблемы, их следовало решать немедленно, иначе такая нервозность могла повлечь за собой настоящую катастрофу из-за огромных размеров и силы этих животных. Понаблюдав за слонихой несколько минут, Жули так и не нашлась с ответом, а Лорэнса решил, что возможно, Майя беременна. В её-то возрасте, удивилась Жули. Да, она не очень уж и стара. Во всяком случае, я так предполагаю. Попрошу смотрителей обращаться с ней аккуратно. И ты думаешь, они не заметили спаривания в загоне? У слонов оно длится в среднем 30 секунд. Ну да. Из-за их веса ты прав. Поскольку кара у них не было, они пошли назад пешком, наслаждаясь тёплым солнышком. Постояли какое-то время возле загона чёрного ягуара и только через несколько минут заметили его. Он лежал на нижней ветви дерева. "Когда я бываю здесь, всегда вспоминаю Малику", со вздохом сказала Жули. "Это был первый хищник, к которому я привязалась. — Какие у нее были дивные зеленые глаза! — Верно. Но у Томагавка ничуть не хуже. И потом, я знаю, что это трудно, но нам нельзя слишком сильно привязываться к нашим питомцам. Иначе мы всю свою жизнь будем оплакивать их перевод в другие парки. Или смерть. Ты сейчас говоришь назидательным тоном. Но я-то знаю твою любовь к зверям. Просто ты всегда умел скрывать свои чувства. — Не скрывать? овладеть ими. Они прошли мимо других загонов и, наконец, увидели жирафов, которых только что выпустили из закрытого помещения. Теперь они бродили по участку. «Ну как, получил ты ответ на свое объявление?» — спросила Жули. «Целых два, но не особенно убедительных. Заменить Марка будет непросто». Прозвучавшее имя Марка вернуло его к вопросу, который не давал ему покоя уже несколько ночей. Обычно он засыпал, мысленно перебирая предстоящие дела или планируя на завтра какую-нибудь сложную операцию, однако теперь не мог думать ни о ком, кроме Жули. Эта навязчивая идея, разбуженная отставкой Марка, упорно не покидала его. — А ты не боишься, что Сесиль захочет тебе отомстить? — внезапно спросила Жули. — Мне? — Каким образом? — Она ведь может опорочить тебя перед членами регионального совета. — Ну, не думаю, что она способна на такую подлость. — А вдруг? — Надеюсь, что нет. Но в любом случае это ничего не изменит. — Да. Я встречался с ней не ради её помощи и не стал бы продолжать наши отношения ради того, чтобы она мне не навредила. А почему вы расстались? Вначале вроде бы всё было прекрасно. Она хотела полностью завладеть мной. По крайней мере, у меня возникло такое ощущение, и это доказывает, что я не был слепо привязан к ней. Ты охранял свою территорию, свою независимость. Да. и всё-таки я охотно забыл бы о своей независимости и разделил бы свою территорию, если бы если бы что. Казалось, Жюли нравилось донимать Лоренса коварными вопросами, и он наконец решился пойти в банк и поговорить с ней откровенно. Жюли, нужно кое-что сказать тебе. Марк скоро уедет. Так вот, ты согласилась бы поужинать со мной. И поскольку она молчала, он добавил: когда его здесь не будет, конечно, поужинать с тобой. Да, пожалуй, но с чего это вдруг? Лоренцо понимал, что она хочет заставить его высказаться до конца, что он рискует подвергнуться её насмешкам, но уже не мог остановиться. Я хотел бы вернуть много из того, что мы потеряли тогда, в молодости. А именно, Когда ты мне объявила, что я для тебя не более чем друг. А ты вспомни всё, Лорэнса, сказала Жули неожиданно суровым тоном, и он понял, что разговор предстоит нелёгкий. Да, я всё помню, и мои отъезды, и мой эгоизм. И я должен просить у тебя прощения, чего не сделал тогда, в те времена. Я проклинал себя за это, но и ты сурово обошлась со мной. Не ответила ни на одно письмо, ни на одну СМСку. Я была занята другим, ухаживала за матерью до последнего её вздоха, потом оплакивала её, а не тебя. После её похорон я поняла, что не смогу тебя простить. Никогда. О, с тех пор прошло столько времени. Достаточно для того, чтобы Жули прислонилась спиной к решётке и взглянула на Лоренцо. Не знаю, Прошу тебя, согласись поужинать со мной. И что ты мне преподнесёшь? Цветы, кольцо, всё, о чём я тогда мечтала? Опомнись, Лоренцо, мы уже не дети. Мы оба постарели и стали совсем другими. Вот именно поэтому мы и можем начать другую, новую жизнь, и такую, как прежде. Не знаю, о чём ты мечтала, но я сегодняшний мечтаю только о тебе. Честно говоря, я думаю о тебе с того самого дня, как принёс сюда на работу, но не посмел признаться в своих чувствах, ведь ты хотела, чтобы мы были только друзьями. А потом увлеклась Марком, и я уже ничего не мог поделать. Жули молчала, и Лорансо снова сказал с мольбой в голосе: "Только ужин и ничего больше. Разреши мне попытаться". Но Жули по-прежнему хранила пугающее молчание. Если ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, скажи прямо. Я не допущу, чтобы ты тоже уехала из-за того, что я тебе досаждаю. Каково бы ни было твоё решение, я слишком дорожу тобой. Жули не услышала, что к решётке, там где она стояла, подошёл жираф. Он склонил голову и тронул губами её волосы. но вместо того, чтобы испуганно дёрнуться, как сделала бы на её месте любая другая женщина, Жули только улыбнулась и дёргнула головой. Это Грцель, наверное, она ничего не боится. Лоренцо тоже улыбнулся и кивнул, но молча, в ожидании её ответа. Вообще-то я тоже ничего не боюсь, весело объявила Жули. Значит, просто ужин и всё. И всё. Только после отъезда Марка Что ж, почему бы и нет? Лоренцо с комком в горле смотрел на нее, испытывая такое облегчение, что у него на глазах выступили слезы. Он уже было набрался храбрости, чтобы обнять ее, как вдруг услышал вызов по рации. Один из ветеринаров просил его подойти к медведям, и Лоренцо, приняв официальный тон, спросил у Жули. — Пойдешь со мной? Но на этот раз ответ не... Он уже знал.